Когда не был явлен столь очевидный довод для атеизма, они не приедут. На этом корабле были люди, множество людей. Их где-то ждали семьи, друзья, возлюбленные, судьбы, которые сейчас, именно сейчас, должны быть казались им бесконечно далёкими. Но что они могли знать о расстояниях, обо мне, о маяке, об этисе кафе и об Анерис? Для них мир, зажавший меня своими щубольцами, был ничем иным, как силуэтом вдали.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 но я побежал за ним по ступенькам, осыпая упреками его спину. Он делал вид, что не слышит меня, и только бормотал проклятие на каком-то немецком диалекте. Я потянул его за рука. Он поднял руки вверх, жестикулируя так, словно я был ненавистный ему тещей. Иногда ему удавалось отойти от меня, но я снова хватал его за локоть или за приклад винтовки, который висел у него за сплечами. Он остановился лишь на площадке перед маяком. Мы осыпали друг друга взаимными обвинениями.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 не давать волю упрямству он превратился в какого-то человека подобного паука и покидал маяк только рано утром